За несколько часов до этого Андрюха Лемешев женился, ну надо же. И не просто женился, а очень быстро влюбившись в девушку, которую встретил недели 3 назад. Саша видела у друга, едва ли не брата, буквально сорвала крышу. Хотя ни в компании уже и не надеялись когда-нибудь пристроить этого бабника. "Только зладки, пока ничего не говори", просил Андрей. "Сообщишь за пару дней до поездки в ЗАГС, а то Маринка расстроится". Марина, лучшая подруга Златы ещё со школьной скамьи, встречалась с Лемешевым несколько лет. Расстались не так давно, до свадьбы дело так и не дошло. Видимо, посчитав, что женой Андрюхи ей не стать, Марина сама ушла от незадачливого жениха. Но, как казалось самому Волошину, не забывала его до сих пор. Потому просьбу друга он воспринял всерьёз. И хоть между ним и Златой отродясь не было секретов, пока помалкивала о свадьбе Лемешева. Иногда было некомфортно, особенно если учесть тот факт, что они уже присматривали место для мальчишника. С другой стороны, это был своего рода сюрприз, почти как тот самый, который ему готовила Злата. Он с улыбкой наблюдал за тем, как жена волнуется в преддверии момента, когда узнает пол ребёнка. Один раз даже услышал слова гендерная вечеринка, когда Злата говорила с подругой по телефону. Конечно, виду он в тот момент не показал, терпеливо ожидая оглашения результатов УЗИ. которые жена собиралась преподнести ему в виде особенного сюрприза. А Волошин будто чувствовал, на этот раз у них будет сын. Сам не знал, почему так хочет мальчишку. Что Глажку, что Диану, просто обожал. Но казалось, что пока у них не родится сын, семья будто бы будет неполной. «Волох, ты заснул, Чоли!» — окликнул его Марат, ещё один почти что брат. «Волох, ты заснул, Чоли!» Хлопнул по плечу, указал на довольно неприметное здание клуба, где они с друзьями собирались устроить мальчишник Лёмишеву. Тот сразу заявил, что предпочтёт обойтись без попойки, в комплекте к которой шли выскакивающие из торта полуголые девицы. Но кто ж его послушал? Проводить друга в последний путь холостяка святое дело. "Нет, не заснул, думаю просто. Может, у меня за городом вечеринку устроим?" Марат поморщился. "Ты как маленький, ей-богу". Он хохотнул. Боишься, что Злата тебя ревнует? Так ты ж у нас почётный отец и муж, она это уже знать должна. Сашо хмыльнул, почесал в затылке. Он и представить себе не мог, что кто-то или что-то способен его сбить с пути истинного. Злату боготворил, был сугубо семейным человеком. Так что вроде у жены к нему никаких претензий быть не должно. А в том, что они доверяют друг другу, оба были убеждены с первых дней, как начали встречаться. «Ладно, пойдём договоримся. Наверное, какую-нибудь небольшую вип-зону снимем, там и отдохнём», — решил Волошин, и они оба отправились к дверям клуба. Он поднёс к губам стакан с соком и взглянул на часы. Рабочий день подходил к концу, надо было ехать домой. На завтра Злата планировала ту самую вечеринку, так что пропущенное на работе время придётся усиленно наверстывать. Валошин уже собирался распрощаться с Маратом и уехать, когда его взгляд привлекла хрупкая блондинка, что танцевала внизу, держась за шест. В отличие от реальных танцовщиц клуба, она была одета иначе, гораздо скромнее. Но не этот факт не просто заинтересовал Сашу, но заставил его сердце биться быстрее. Эта девушка была ему до одури знакома. "Я отойду", сказал он Марату, который уже вовсю флиртовал с женской компанией, сидящей за соседним столиком. Отставил стакан, спустился вниз. И всё это время, все секунды, которые отделяли его от встречи с знакомой и незнакомкой, он испытывал такой ураган чувств, какого не помнил уже очень давно. Привет, хрипло поздоровался он, оказавшись за спиной девушки. Она резко обернулась. На хорошеньком личике отразилось то, чего Саша так боялся и жаждал одновременно узнавание. Сердце сначала остановилось, а затем забилось отчаянно. так быстро, будто он вот-вот должен был словить приступ. «Саша?» — выдохнула блондинка, и Волошин растерянно взъерушил пятерней волосы. Это была его первая любовь, его первая боль. Такая отчаянно жуткая, что он помнил каждый её оттенок до сих пор. «Что ты здесь делаешь?» — выдавил Волошин из себя, на что она улыбнулась, растягивая губы в такой привычной манящей улыбке, что Сашу будто бы откинула назад в прошлое. Я здесь работаю, ответила девушка. Не в данный конкретный момент, а вообще. А сейчас просто отдыхаю. Она смотрела в самую его душу, туда, куда, пожалуй, до неё не заглядывал ещё никто. Там тесно сплетались воспоминания о юношестве, первые чувства, такие сладкие и сладостные, что от них до сих пор щемило сердце. Там было светло и уютно, так как не будет уже никогда. Алоушину нужно было сделать единственно правильное: спросить для приличия, как у неё дела, после чего уйти. Но вместо этого он задал вопрос, на который ему так важно было получить утвердительный ответ. Покажешь мне здесь приват комнату?